Вовлечена в подготовку к морской экспедиции против крымских и турецких городов на берегах Черного моря. Донские дела. Том 4. Страница 820. Сравните Грушевский. Том 9. Часть 1. Страница 54. В последовавших военных действиях казаки добились успеха в своей борьбе против поляков, но встретили серьезные препятствия на Литовском театре военных действий. Корпус Кричевского потерпел сокрушительное поражение от литовцев Радзивилла. Смертельно раненый Кричевский был взят в плен. Однако литовская армия понесла тяжелые потери и не была в состоянии незамедлительно двигаться к Киеву. В конце июня на главном направлении военных действий казаки и татары напали на передовую польскую армейскую группировку «Радзивилла» возле «Сбаража» в Южной Волыне. Группу составляли главным образом подразделения, предоставленные магнатами, включая и Вишневецкого. 29 июня Хмельницкий начал осаду «Сбаража», где укрылось много поляков. Среди осажденных самой яркой фигурой был Вишневецкий. Когда король Ян Казимир получил сведения о плачевном положении поляков в «Сбараже», Он сам повел быстро набранную регулярную польскую армию им на помощь. Кмельницкий, оставив часть своих войск для продолжения осады с Баража, бросил основной корпус казаков против приближавшейся армии короля. К нему присоединился хан Ислам Гирей со своими татарами – 5 августа казаки и татары с двух сторон набросились на королевскую армию под Сборовом в северо-западной Галиции. Поляки здесь, как и в Сбораже, оказались окруженными превосходящими их силами противника. Их положение казалось безнадежным, но их спасла дипломатическая изобретательность Ассалинского, который обратился к крымскому хану, предлагая ему мир на выгодных условиях, и попросил его быть посредником между поляками и казаками. Хан принял эти условия. Согласно условиям Польско-Татарского договора, поляки брали на себя обязательство ежегодно выплачивать хану подарки в сумме 90 тысяч польских злотых. Они также выразили свою готовность простить казаков. Текст Сборовского Польско-Татарского договора, смотрите, в актах Юго-Западной России, том 3, страница 413-414. В тот же день, 9 августа, 19 августа по новому стилю, был заключен договор между казаками и поляками. Договор представлял собой компромисс между умеренными в польском правительстве, возглавляемыми Ассалинским и казацкими старшинами. Текст Зборовского польско-казацкого договора Смотрите, в актах Юго-Западной России, том 3, страницы 415, 416. По условиям этого договора король восстанавливал все казацкие вольности, которые были дарованы прежними королевскими грамотами, и брал на себя обязательство выдать им новую грамоту привилеи город Чегирин и его округа передается в постоянное владение гетмана и запорожского войска. Численность реестровых казаков была поднята до 40 тысяч. Три области воеводства – киевская Брославское и черниговская выделялись для поселения реестровых казаков. На этой территории не должно было быть расположено никаких польских войск. Уполномоченные польской администрации не отзывались с казацкой территории, но король поклялся назначать на должности в этих землях местных аристократов исключительно греко-православной веры. Иезуитам не дозволялось пребывать в Киеве или других городах на казацкой территории, где были русские школы. Митрополит Киевский получал полномочия срабатывать представлять в сенате. Сем в его присутствии и в соответствии с его пожеланиями должен был вынести решение расфермировать униатскую церковь. Евреи не должны проживать в тех местностях,